Кэти, На мой стук никто не выходит. Все шторы и желюзи в доме Хелен закрыты. Я звоню ей на мобильный, но слышу автоответчик. Возможно, она легла спать и отключила телефон, чтобы ее не беспокоили. А может, у нее начались схватки. Я подумываю о том, чтобы уйти и позвонить ей позже. Но что-то заставляет меня остановиться. Их машина на подъездной аллее. Дэниел обычно так рано домой не возвращается. Что-то здесь не так. Сама не пойму, что меня настораживает. Присев у двери, я приподнимаю латунный язычок на замочной скважине и смотрю в нее. У двери стоит сумка Хелен с аккуратно уложенными вещами для больницы. На самом верху голубая папка с ее медицинской картой. Я знаю Хелен. Без этой сумки она из дома не выходит. Во всяком случае, теперь. На днях, когда мы с ней встречались, она притащилась с ней даже в Дартмут-парк. Нет, Хелен здесь. Наверняка. Пожалуй, зайду, проверю, что с ней. Я нащупываю в сумке запасные ключи от ее дома, что она недавно мне дала. Мне требуется несколько мгновений, чтобы разобраться с незнакомым замком, но с последним поворотом ключа защелка отодвигается. Я переступаю порог, и атмосфера меняется. В доме стоит зловещая тишина. «Привет! Хелен!» Ты дома? На верхней площадке лестницы появляется Дэниел, он смотрит на меня и молчит. О, Дэниел, привет! Хелен дома. Кэти, лицо Дэниела расплывается в улыбке, он быстро сбегает по лестнице. Привет, я не знал, что у тебя есть наши ключи. Хелен дала, объясняю я. Дэниел чмокает меня в щеку. Чтобы кота кормить и прочее, пока вы будете в больнице. Помедлив, я добавляю, «Сирена, конечно, тут рядышком, но...» При упоминании сирены Дэниел вздрагивает. Или мне это почудилось? Я смотрю ему в лицо. Вид у него изможденный, под глазами мешки. Однако щеки, как ни странно, раскраснелись, будто он кирпичи таскал. На лбу блестит испарина. Стоит он ко мне ближе, чем это допустимо. «С ней все хорошо?» — спрашиваю я. «С кем? Сиреной?» «Нет», — удивленно моргаю я, «с Хелен. Как она? Дома?» «Да, конечно», — рассеянно отвечает он, поправляет на носу очки. «Спит наверху». «А, ну ладно», — произношу я, устремляю взгляд через плечо Дэниела, но он делает шаг вперед, не давая мне рассмотреть, что у него за спиной. «У вас еще кто-то?» Дэниел прочищает горло, стоит как вкопанный. «Если честно, Кэти». Говорит он слишком быстро, слишком громко. «Ты выбрала не самое удачное время». Он вытирает солбопот. «Хелен нужен покой, ей нужно немного отдохнуть. Давай я скажу ей, чтобы она позвонила тебе позже». Мобильник, что он держит в руке, начинает сигналить. «Брайан, консультант по ипотечным кредитам», высвечивается на дисплее. Телефон в чехле с кокетливым цветочным узором. Вряд ли он принадлежит Дэниелу. Я абсолютно уверена, что это мобильник Хелен. Дэниел смотрит на экран, сбрасывает вызов, улыбается мне. Но через несколько секунд тот же номер снова высвечивается на дисплее. «Может, ответишь?» — спокойно предлагаю я. «Вдруг что-то важное?» «Да нет, ерунда». Он снова сбрасывает вызов, сует телефон в задний карман. Атмосфера в доме гнетущая, тишина давящая. Дэниел. «У вас точно все хорошо?» Он смотрит на меня сквозь очки. «Конечно. Почему у нас что-то должно быть плохо?» Телефон опять звонит. Я не свожу взгляда с Дэниела, он с меня. И тогда я принимаю решение. «Пошел ты к черту, Дэниел, плевать я на тебя хотела». Я делаю шаг в сторону, будто иду на кухню. Он выбрасывает руку, преграждая мне путь, а я в этот самый момент кидаюсь к лестнице. «Кэти!» — по его голосу я слышу, что он силится сохранять самообладание. «Я в туалет!» — откликаюсь я. «Можно ведь, да?» Я тихонечко ее не разбужу. Телефон по-прежнему надрывается. Дэниел швыряет его на пол. Я слышу, как мобильник разбивается, ударившись о каменную плитку. Его треск подобен выстрелу стартового пистолета. Дэниел бросается за мной на лестницу. «Кэти!» — говорит он теперь уже другим тоном. «Ты правда выбрала не самое лучшее время. Кэти, я серьезно!» В его голосе сквозит отчаяние, шаг более тяжелый. Я на первой лестничной площадке. Сама не знаю, что делаю, не знаю, что ищу. Распахиваю двери, в ванную, в кабинет. Потом открываю дверь в ту комнату, которую занимала Рэйчел. И вижу там Хелен. Она лежит на полу. Одна рука вытянута, вторая обхватывает живот. Глаза закрыты. Я подхожу ближе и вижу кровоточащую рану на голове. Вокруг нее осколки разбитой вазы. Я резко поворачиваюсь, но он куда проворнее. Резкая боль в затылке. Одной рукой он хватает меня за волосы, второй обхватывает за талию. Он слишком сильный, мне с ним не совладать. «Дэниел, какого черта?» «Не ори, Кэти!» — бормочит он и тащит меня назад. «Дэниел, вызови скорую, это же твоя жена, твой ребенок!» Я сказал: Не ори, рявкает тон. Я неистово брыкаюсь, пихаюсь локтями. Бесполезно. Он волочит меня наверх, боль в затылке нестерпима. Я вижу развивающуюся занавеску, открытое окно. А в следующую минуту я уже на улице вишу над пропастью. Вижу черепицу, ржавый водосточный желоб. Далеко внизу зелень садов, разделенных на аккуратные квадратики, которые с высоты кажутся лишь крошечными огородиками на пару грядок. Земля перед глазами вертится, темное очертание деревьев на фоне бледного неба, неровные силуэты крыш, боль в затылке. Дэниел, отпусти! Отпусти!» — кричу я. Но голос у меня хриплый, и я кричу в никуда, кричу в пустоту. «Кэти, ты сама виновата!» — сипит Дэниэл, тяжело дыша. «Я же тебе говорил, говорил, чтобы ты ехала домой, говорил же! Но ты не послушалась, ты всегда поступаешь по-своему!» Он притягивает мое лицо к своему. Я вижу его глаза, пустоту в их глубине. У меня в голове проносится мысль, замечала ли я это прежде в муже своей подруги, замечала ли я это его уродство, распознавала ли, и понимаю, что да, в глубине души всегда это знала. Видела это в невыразительных тонких чертах его лица, в глазах, где притаилась пустота. Видела и ничего не предприняла, потому что он казался нормальным человеком, потому что в таких случаях обычно ничего не предпринимают. Это неудобно. А что ты скажешь? Как можно на это решиться? И вот что получилось. Вот во что это вылилось из-за меня. А потом он отпускает меня. В животе ухает, из легких вышибает дух. Я закрываю глаза, жду, когда упаду. Ну а землю не ударяюсь, а раскачиваюсь в воздухе, будто обо что-то зацепилось. И понимаю, что машинально крепко обхватило что-то руками. Стальные кольца водосточной трубы. Я жива. Пока еще жива. Но руки у меня слабые, а металл твердый. И каждый мускул в теле требует «отпусти». Я не могу удержаться не могу, не могу. Неужели это происходит на самом деле? Все нереально. Запах кирпичей, запах мха в желобе, леденящая тишь воздуха. А потом он возвращается. Я вижу его непроницаемое лицо, его руку, а в ней молоток. Морщи, словно от физической боли, он поднимает молоток, заносит его прямо над моими пальцами, цепляющимися за металл крыши. Дэниел! кричу я. «Не надо!» Лицо у него бесстрастное, словно он смотрит сквозь меня. Рука, держащая молоток, дрожит. Мои пальцы впиваются в жолоб, но я чувствую, как они по чуть-чуть сползают по железу. Все кончено, теперь уж наверняка. Скоро все будет кончено. «Зря ты меня не послушалась, Кэти!» — повторяет Дэниел. В лице его появляется ожесточенность. Он замахивается молотком, готовясь нанести удар. Я крепче обхватываю желоб, зажмуриваюсь. Грохот, стук. Но я не ощущаю ожидаемого удара. Крики, голоса. «Кэти! Кэти!» Этот голос мне знаком. Я открываю глаза. Ко мне тянутся чьи-то руки. Снова крики. Все тот же знакомый голос зовет меня по имени. Я знаю, что должна отцепить одну руку и ухватиться за ту, что протянуто ко мне. Но мне очень страшно. На щеках моих слезы. Я чувствую ветер в волосах. Здесь так высоко, я не в силах отпустить желоб. Не могу и все».